335. Термины, используемые в синагоге. Бима, на иврите платформа, место, где стоит кантор, ведя службу или читая свиток Торы. Лицу, достойному благослов... благословить Тору, могут сказать, иди на биму соверши восхождение к Торе. Мизрах, на иврите в восток, с древних времен, евреи при молитве обращались лицом в сторону Иерусалима и храма. Почти для всех евреев, кроме живущих в некоторых арабских странах, это обозначало обращение на восток. Даже молясь в одиночестве, еврей должен смотреть на восток, читая молитву амида Как правило, синагоги ориентируются на восток, а места у восточной стены самые почетные. Место раввины, например, неизменно помещается там. Тевьевшелом Алехима мечтает стать богатым, богатым чтобы сидеть у восточной стены. Во многих еврейских домах, На восточной стене вешается рисунок и там подобное, содержащих слово «мизрах», чтобы гости сразу видели, в какую сторону обращаться при молитве. Аронокодыш – священный ковчег, шкаф, в котором хранятся свитки Торы. Самые святые предметы еврейской жизни. Кульминация субботней утренней службы наступает, когда Тору вынимают из ковчега. Община в этот момент поет «Кемицион Теце Тора». Из Сиона выйдет Тора и слова Бога из Иерусалима. Ишиягу 2 3 считается большой честью совершать синагогальный ритуал, связанный с Торой, начиная с птиха раздвижение занавеса на Арон Кодеш перед тем, как извлечь оттуда свиток Торы. Когда кончается чтение Торы, два члена общины вызываются для совершения азбага в Эглила. Азбага означает «поднимание», и лицо, удостоенное этого, поднимает Тору выше головы, чтобы всем был виден текст. Поскольку свиток Торы может весить килограмм 10-12-15, это тяжелая работа. Полагается открыть свиток Торы так широко, чтобы было видно сразу несколько колонок текста. И когда поднимают Тору, все встают и произносят на иврите. «Это Тора, которую Моше дал детям Израиля по слову Бога, лицо, которому доверена Клила». Одевает то свиток сначала завязывается лентами или поясом, затем надевается футляр, обычно бархатный или богато украшенный. Помимо раввинов, в службе играют важную роль еще несколько человек. Кантор, на иврите хазан, поет, габай, отвечает почти за все, что происходит на службе. Именно он объявляет, кому восходить к торе, произносит особое благословение за исцеление больных и тому подобное. Лицо, читающее Тора, называется Бааль буквально «человек чтения». Это трудная работа, поскольку Тору следует не монотонно читать, а петь по особым нотам. Ноты не написаны в свитке Торы, их запоминают наизусть.